Глава 24, часть 8. Существует два типа описаний преступления на Тотском полигоне. Первый тип – ядерный взрыв, выдающееся достижение нашей военной мысли. Только мы и только под руководством величайшего стратегического гения, товарища Жукова, этот подвиг могли совершить. Вот образцы такого подхода. Столь масштабное, столь приближенное к неосвоенной еще войсками боевой действительности учение обошлось без потерь. Ни одного погибшего, ни одного раненого или травмированного, ни одной разбитой машины. Таким был уровень организации, насквозь пронизанный личным участием и влиянием Жукова. Красная звезда, 25 декабря 1998 год. 45 тысяч импотентов, понятно, не в счет. Вот еще образчик. Среди наиболее значимых мероприятий того периода следует отметить войсковое учение в сентябре 1954 года в Южноуральском военном округе на Тотском полигоне. В ходе его впервые в практике оперативной подготовки отрабатывались действия войск в наступлении и обороне в условиях применения ядерного оружия. Замысел – планы подготовка этого, не имевшего аналогов в отечественной войсковой практике. Учения разрабатывались и осуществлялись при непосредственном участии маршала Советского Союза Жукова, назначенного его руководителем. Учение носило опытно экспериментальный, исследовательский характер. В ходе его изучалось воздействие атомной бомбы среднего калибра на вооружение, военную технику и личный состав. Генерал-полковник Барынкин. Красная звезда. 31 мая 1996 года. И есть другой подход. Это преступление. Вот как описывает те же события литературная газета от 15 сентября 1999 года. Заголовок ⁇ Ядерный удар по России ⁇ И подзаголовок ⁇ как продолжение заголовка ⁇ нанесла советская армия 45 лет назад ⁇ В статье сказано ⁇ Выбор места испытания был неошибочным. Он был преступным. Трудно было на пространстве в одну шестую земной суши, найти более населенный район, чем область между Волгой и Уралом. Как и трудно выбрать для заражения более плодородную почву или такую красивую реку, как Самара, длина которой 600 километров, и которая в самом городе Самара, с населением свыше миллиона жителей, вливается в лучшую магистральную реку Европы – Волгу. Реку, в которой с удовольствием купались вожди страны, приехавшие на учения. После взрыва никому из них не пришло в голову вне освежиться. Назовем поименно государственных деятелей, сыгравших решающую роль в определении места взрыва. Берия, Булганин, Каганович, Молотов, Маленков. По воспоминаниям генерал-лейтенанта Осина. Мы видим два подхода. Первый. Ядерный взрыв на Тотском полигоне – великое достижение. Тогда Жуков – величайший военный гений. Это он выбирал самые живописные места России и самые плодородные почвы. Это в его голову пришла великая мысль испытывать на людях. И не было у него ни помощников, ни заместителей, ни начальников. Все сам сделал. Слава ему. И на Тотском полигоне мемориальная доска привенчена Под личным руководством Жукова. Второй подход. «Ядерный взрыв на Тотском полигоне – мерзкое преступление». Но в этом случае имя Жукова почему-то не называют. В этом случае называют банду мерзавцев. Берия, Булганин, Маленков, Каганович, Молотов. Это они сотворили преступление. И сразу же находят какого-нибудь честнейшего генерал-лейтенанта Осина, который помнит Лаврентия Берия, а Жукова не припоминает. Хотя Жуков официально был руководителем испытаний. Хотя Берия, Лаврентий Павлович, имел железное алиби. Он был арестован 26 июня 1953 года, больше чем за год до взрыва, и расстрелян 23 декабря 1953 года в 19 часов 50 минут, почти за 9 месяцев до взрыва. Но это наших генералов не волнует. Все свершения от Жукова, все преступления от Берия. И только однажды участник событий, Бывший младший сержант Михаил Аренсбург рассказал о главном организаторе преступления. Младший сержант служил в батальоне, который входил в боевой состав полигона. То есть он был не в составе войск, прибывших на учения, а в составе персонала Тотского полигона. Поэтому его присутствие на учениях, в отличие от десятков тысяч других участников эксперимента, официально подтверждено справкой из Центрального архива Министерства обороны России. Вот продолжение его рассказа. На полигоне был клуб, где солдатам показывали кино. И я там подрабатывал киномехаником. Получалось так, что я из своего окошечка видел многое. Например, генеральские обеды. Видел маршала Жукова. Он несколько раз к нам приезжал. Его страшно все боялись. Когда он подъезжал на машине, генералы как курицы разбегались в рассыпную. Лишь бы только на глаза ему не попадаться. Однажды Георгий Константинович прилюдно сорвал погоны с одного генерала и прогнал прочь. Кстати, о срывании погон. Жуков Георгий Константинович на это был гораст. С чувством глубокого удовлетворения он рвал погоны с офицеров, генералов и адмиралов. Садист спарывает жертве живот и осторожно извлекает внутренности так, чтобы несчастный видел весь процесс извлечения. Садист на этом свое удовольствие ловит. Жуков животов не вспаровал. Во всяком случае, свидетельств на этот счет у нас пока нет. Но лично спаровал лампасы и золотые погоны и упивался процессом. Свидетельств на этот счет у меня в избытке. Не цитирую потому, что однообразным чтение получается. Слишком уж нудным. Но давайте на случай срывания погон и лампасов посмотрим с несколько иной точки зрения. Из Центрального комитета КПСС. Присвоение генеральских и адмиральских званий, а равно и лишение этих званий, в компетенцию министра обороны и его заместителей не входят. Генеральские и адмиральские звания присваивались постановлением Совета министров Советского Союза. И только Совет министров имел право генералов и адмиралов в воинских званиях снижать или вообще лишать этих званий. Но эта видимая часть была и невидимая. Всеми кадровыми вопросами в Советском Союзе ведал Центральный комитет КПСС. Каждый командир дивизии, будь он генерал-майор или еще только полковник, это номенклатура ЦК. Поднимемся в должностях и званиях чуть выше, и это уже номенклатура Политбюро. В ЦК и Политбюро принимались негласные решения. Это называлось термином «решение инстанции состоялось». После этого Совет Министров как бы от своего имени принимал то же самое решение, которое до этого было предрешено на более высоких уровнях. Жуков срывал погоны и сдирал генеральские лампасы. Но не о жестокости и садизме речь, речь о глупости. Жуков не знал и не хотел знать границ своей власти. Он творил то, чего без согласия ЦК и Политбюро творить не разрешалось, по существу, Жуков явочным порядком присваивал себе власть так называемых директивных инстанций. И не надо спорить о том, готовил Жуков захват власти или не готовил. Он уже тянул одеяло власти на себя. Только слишком уж неуклюже и глупо. Глупость Жукова вот в чем. Подомни под себя ЦК и Политбюро. Тогда твори то, что тебе нравится. Хоть вспарывай животы или выматывай генеральские кишки. А пока не подмял, держись в рамках установленных порядков и правил. Короче, не говори гоп, коли рожа крива. Коммунистические агитаторы в современной России внушают молодому поколению, что не следует стесняться Жукова. Коммунисты говорят – в семье, но не без урода. Каждая нация рождала чудовищ. В Германии был урод Гитлер. У нас Жуков. На первый взгляд все правильно – Гитлеровцы проводили преступные эксперименты на людях, и Жуков проводил преступные эксперименты на людях. Казалось бы, это мерзавцы одного калибра. Но обратим внимание на различия. Гитлеровцы проводили преступные эксперименты на людях, но не в таких масштабах, как Жуков. Нет сведения о том, что Гитлер лично присутствовал при проведении экспериментов на людях. А Жуков присутствовал. На месте этих экспериментов мраморные доски привинчены. И нас заставляют, и нас заставляют экспериментами над людьми гордиться. И еще. Гитлеровцы для экспериментов использовали людей, которых считали врагами. А Жуков использовал своих. 21 августа 2001 года. Бристоль.